Глава 30. Кассандра. Доктор Гловер закрыл мне рот ладонью и потащил в сторону небольшого гаража сзади дома. Я была слабее рослого сильного мужчины, но изо всех сил вонзила зубы в ладонь, прокусив ее до крови. Мужчина взвыл и сильно дернул меня за волосы. Слезы покатились из глаз от боли. Доктор Гловер притащил меня в гараж. Я царапалась и вырывалась, но мужчине все-таки удалось привязать меня к стулу. Доктор заклеил мне рот скотчем. «Сиди!» — Хлопнул он меня по щеке и вышел. Только попав за подню, я поняла, как глупо было ехать сюда одной. Я ведь даже не предупредила никого. Мне стало страшно. Я еще не до конца понимала, какую роль во всем играл доктор Гловер, но он был явно замешан. Через несколько минут доктор вернулся, сдернул липкую ленту с рта. Я приготовилась кричать, но мужчина быстро приставил мне нож к горлу. «Пикнешь? Убью!» Вам это не сойдет с рук. Это убийство. Слипнула я, трясясь от страха. Убийство. Доктор потряс перед моим лицом баночкой с таблетками. Будь послушной девочкой и открой рот. Усмехнулся мужчина, вдавливая нож в горло. Я помотала головой. Открой свой рот. Он надавил на нож. Мне пришлось выполнить приказ. Мужчина затолкал мне в рот горсть таблеток. Глотай. Доктор прислонил к моим губам бутылку с водой, заставляя запить таблетки. Я едва не закашлялась, но нож у горла был весомым аргументом. Мужчина посмотрел на часы. «Что вы мне дали?» – спросила я. «Всего лишь лекарство, достаточно сильное. Но наркоманы любят баловаться сильнодействующими таблетками, от которых здоровый человек чувствует себя жутко пьяным». Доктор улыбнулся. «Подождем. И что будет потом?» Снаружи кто-то просигналил. Доктор Гловер быстро залепил мне рот скотчем и вышел на выход. Я мычала и дергалась на стуле. Мужчина обернулся. Потом ты поймешь, что нельзя совать нос в чужие тайны. «Убийца!» Мужчина вышел. Я услышала в отдалении звук голосов. Доктор Гловер мило беседовал с кем-то из знакомых, возможно, из соседей. Внешне доктор был ничем не примечательным, обыкновенным мужчиной. Если бы я встретила его на улице, то ни за что бы не подумала, что он способен на кражу человека и на убийство. Я принялась ерзать и раскачиваться на стуле. Мне удалось добиться только того, что я упала на цементированный пол. Я содрала кожу на щеке и прислушалась. Доктор продолжал разговаривать, как ни в чем не бывало. Я дергала руками, но не могла вывернуть запястье из захвата крепкой липкой ленты. Кое-как мне удалось выдернуть одну ногу. Я принялась извиваться. В кармане моих просторных джинсов лежал телефон. Я должна достать его во что бы то ни стало и попросить о помощи. Я напоминала связанную гусеницу. Извивалась и дергалась всем телом. Телефон кое-как вылез из кармана. Я перевела дыхание. По вискам струился пот. Осталось самое сложное. Нужно было подползти к телефону. Дверь раскрылась. Доктор Гловер выругался И поднял телефон. Слишком прыткая девчонка. Он поднял стул и вновь привязал меня. На этот раз он привязал меня еще крепче. Телефон мужчина положил на стол. Я плакала и мычала. Понимала, что мой единственный шанс спасти себя испарился без следа. Доктор Гловер, посвистывая, открыл двери гаража и загнал в него свой автомобиль. Потом он сунул баночку с таблетками в мои пальцы. «Сожми». Рыдая. Я исполнил его приказ. Мужчина натянул перчатку и осторожно отвинтил крышечку, рассыпав таблетки в салоне автомобиля. Потом закрутил и небрежно бросил на пол салона. Доктор Гловер подошел ко мне и повертел мое лицо, всматриваясь в глаза. Он сдернул липкую ленту. «Употребляешь что-нибудь из таблеток?» «Нет». «Значит, подействует быстрее». «Вы убьете меня?» «За что?» Слипнув, спросила я, за то, что я догадалась об Анне и Робби. Роб не ее сын, правда? Он сын ее сестры, которая умерла. Да. Как догадалась? Роб же точная копия своей матери. Не совсем. У него улыбка другого мужчины. Ты физиономист, что ли? Хмыкнул мужчина. Нет. Мне просто нравится фотографировать лица людей. Тогда вспомни последнее фото, сделанное тобой. Можно сказать, оно особенное. «Последнее в твоей жизни». Мужчина спокойно расхаживал вокруг меня, посвистывая себе под нос. «Отпустите меня. Я никому не скажу. Я уеду из города, пожалуйста». «О, нет!» «Уже слишком поздно, Кассандра Уилсон». «К тому же...» Мужчина остановил на мне взгляд своих глаз. «Я всегда выполняю свои обязательства. Я обещал Анне избавиться от этой проблемы еще почти двадцать лет назад». Я не понимаю. Потом поймешь, хмыкнул доктор Гловер. У меня голова шла кругом, изнутри поднималось странное ощущение. Я помотала головой. Вы избавитесь от меня в любом случае. Да. Вы подменили младенцев в больнице? Доктор рассмеялся. Зачем тебе это знать? Просто хочу знать, провали я. Я поплачусь за эти знания жизни. Глаза доктора заблестели. Наверное, ему как и большинству злодеев. Хотелось остаться на свободе, но в то же время он был тщеславным и испытывал желание быть признанным. Ему нравилось, что я его боялась. Он жаждал триумфа. Да, Анна приехала к своей сестре. Она уже в то время долго встречалась с Мартином, выплюнул это слово Майкл. Анна решила, что он более перспективный мужчина, чем я, а наши клятвы любви и отношения еще со школы ничего не стоят. Она по уши втрескалась в этого мажора. «Это месть? Нет, что ты? Это любовь!» Я неоднократно говорил Анне, что только я смогу ей помочь, взять на себя все, что угодно, чтобы доказать ей свою любовь. Она часто навещала свою сестру. В очередной раз она приехала и сразу же пожаловалась на дурное самочувствие. У нее было уже восемь месяцев беременности. Я работал в больнице всего лишь медбратом но под началом своей матери. Она осмотрела Анну и сказала, что плод мертв. Анна побледнела. По ее словам, ребенок был не очень активным. Она чувствовала толчки очень редко. Мама приняла решение отправить Анну на операцию. Но Анна начала умолять меня помочь ей. Она рассчитывала выскочить замуж за мажора Писмена и обещала хорошо заплатить. У сестры Анны малыш должен был скоро родиться. Сроки уже подходили. «Мне пришлось долго уговаривать свою маму. Она не хотела идти на это. Но я напомнил ей, что у нее самой проблемы с почками. Требуется дорогостоящее лечение. В итоге мы согласились. Это был ужасный план. Но он сработал. Сестра Анны всегда была мнительной, с повышенной нервной возбудимостью. Я позвонил ей и сказал, что последние анализы были не очень хорошими». Она прилетела в больницу сразу же, трясясь от страха за ребенка. «Мы сказали, что надо будет сделать экстренное кесарево сечение. Вели общий наркоз и извлекли малыша. Но в карте сделали запись, что это ребенок Анны. У Анны чуть позже извлекли мертвый плод. Замершая беременность. Вы ужасные люди!» Доктор Гловер продолжил. Когда Хелли начнулась, ей сказали, что плод не выжил. «Обеих сестер перевели в палаты. Через неделю примчался счастливый отец», — скривился доктор Гловер. «Он забрал свою будущую жену и сына». У меня в голове была еще куча вопросов. «Да как они вообще решились на такое? Уму непостижимо!» Анна начала казаться мне чудовищем, как и доктор Гловер. Из них вышла бы чудесная пара. Они оба были черствыми и жестокими. «Вас мучает совесть за ваши преступления? Нет?» У меня очень здоровый сон. Анна хорошо заплатит и будет платить еще и еще. Переберусь на Майами и проведу остаток жизни в окружении стайки загорелых девиц. Теперь вас интересуют деньги? На одной любви долго не протянешь. У меня, как у любого другого, есть свои слабости, обходящиеся очень дорого. Доктор снова покосился на часы и опять залепил мне рот скотчем. Он оставил меня одну, не забыв забрать мой телефон. Я не знала, сколько прошло времени. Мне начало становиться дурно. Во рту стало очень сухо, разболелась голова. Мне было трудно сконцентрироваться на предметах. Доктор Гловер появился, но мне казалось, что он двигается слишком быстро. Его лицо то приближалось, то отдалялось. Я едва понимала смысл того, что он говорит, и почти ничего не почувствовала, когда он сдирает липкую ленту с моего рта. Доктор Гловер натянул перчатки и отвязал меня усадив за руль автомобиля. Сам он уселся на соседнее сиденье и завел автомобиль. Дави на газ. Одной рукой он придерживал руль, а второй рукой он прижал нож к моему животу. Мои руки и ноги плохо меня слушались. Поедем вот по этой тихой дорожке. Поплаваешь. У меня не получилось выдернуть руль из его рук. Он все просчитал. Доктор Гловер жил почти на отшибе. Сейчас он вообще направил машину по проселочной дороге. Машину потряхивало на кочках. «Меня будут искать. Вопросы. Это не сойдет вам с рук». Я уже еле ворочила языком. Мужчина уверенно вел автомобиль к небольшой реке. Только он объехал мост издалека, подъезжая с другой стороны. «Конечно, будут искать, Кассандра», усмехнулся мужчина. «Мужчина вместе с тобой отправится плавать вон с того пригорка. А я спустя несколько часов подам заявление об угоне». Скажу, что пока я отвлекся на свою больную маму, ты воспользовалась моим гостеприимством и угнала автомобиль. Ко мне придут и будут задавать вопросы. Но ты вела себя очень странно. Девушка в регистратуре подтвердит, что ты хотела взять интервью, которого не существует, да? В твоей крови обнаружат психотропные лекарства, так что ты просто не справилась с управлением». «Мало ли что показалось тебе в тот момент, когда ты пропустила нужный поворот и съехала прямиком с обрыва. Здесь достаточно глубоко, но тебе много и не понадобится. Утонешь даже в луже». Обрыв и темно-серые воды реки становились все ближе. Мне казалось, что вода уже шумит в салоне автомобиля. Кажется, у меня начались галлюцинации. Я отпустила руль и замахнулась рукой, но еле-еле подняла руку. Я не смогла бы даже ударить мужчину как следует. Перед глазами все двоилось и расплывалось. Я едва повернула голову, заметив, как врач заставил меня убрать ногу с педали газа. Машина немного замедлила ход. Стекла на окнах с водительской и пассажирской стороны опустились до минимума. Доктор Гловер вывернул руль и нажал на ручку двери. Приятного плавания! Машина медленно, но верно катилась вниз в обрыв. Доктор выпрыгнул на ходу, а я осталась в автомобиле. На мгновение машина будто зависла в воздухе. Мое сердце замерло. Я запаниковала и беспомощно скребла ремень безопасности. Пальцы скользили по нему. Я едва нажимала на специальную кнопку, но никак не могла выбраться. Раздался громкий всплеск, и в салон начала заливаться вода. Иисусе, я не могла стягнуть ремень и не умела плавать. И даже если бы умела, Не уверена, что в таком состоянии, как сейчас, смогла бы сделать и пару грибков. «Помогите!»